Глава шестьдесят третья. Девятый лунный день. Рассвет. Сумерки. Переход от дневного света к ночной тьме и наоборот. Сумерки бывают вечерние и утренние, но в темной империи они вечные. Там нет красок, все серого цвета. Небо, земля, трава, деревья. Жители темных земель давно забыли, как это когда солнце заходит за горизонт и вновь возвращается на небо. А за долгие века сами слова «восход» и «закат» исчезли из повседневного обихода. Войска со стороны Темной империи подошли еще накануне, и большая их часть расположилась на темных землях. К ним была отправлена часть имперцев со стороны светлых земель вместе с зелеными патрулями. Дул легкий ветер. Утренний осенний туман стелился по земле. Царила сонная тишина, и, насколько хватало глаз, в обе стороны вдоль стены догорали костры. А на востоке медленно занималась заря. Асуры и имперцы, непривычные к такому зрелищу, высыпали из своих палаток и ожидали рассвета. Со всех сторон доносились восторженные возгласы «Смотри, смотри!» Воины светлых земель удивленно выглядывали из палаток, но, увидев, что вызвало такой восторг, в основном возвращались обратно, досыпать самые сладкие утренние часы. А кто-то выходил и точно так же любовался рассветом, возможно, последним рассветом в своей жизни. И вдруг у самого горизонта показался краешек солнечного круга. Он был совсем тонким, но поразительно ярким. А как один задержали дыхание, выставив ладони перед лицом, чтобы уберечь глаза от ослепительного света. А тем временем полукруг на горизонте становился все больше и больше. Сияние становилось все ярче, солнце неудержимо поднималось. Вот уже показался полный круг, и стало до слез больно смотреть на него. А через мгновение солнце оторвалось от края земли и поплыла по голубому небу. Наступил новый день. Воины, асуры, имперцы, вампиры, оборотни в замешательстве переглядывались между собой. Каждый вдруг особенно остро прочувствовал величие этого момента. Предстояла битва, битва за мир, который или станет единым, или же сгинет во тьме. И неважно, кем ты рожден — Важно, каким тебя запомнят после сегодняшнего дня. Старкар не выдержал первым, — обнял соседа. Им оказался высокий крылатый демон с пронзительно-голубыми глазами, стоящий одиноко немного поодаль от всех и завороженно наблюдающий за солнцем. А Тагорский оборотень сказал совсем простые слова. — Как один встанем против врага нашего. Но их тут же подхватили все. Воины таким образом демонстрировали друг другу свою готовность в любой момент подставить плечо и прикрыть спину соратнику. И вдруг по рядам побежал испуганный шепот. Воины медленно расступились. К палаткам командиров двигались верховные маги. Великая семерка прибыла в полном составе. За ними следовали маги смерти высшего ранга. Все одеты в серые робы, На головы накинуты капюшоны, в руках у каждого посох, а у печатей на головах черные обручи. Они остановились возле палатки, рядом с которой стоял воин Исполин с двуручным мечом. Признаться, этот воин всех пугал, никто не видел, чтобы он ел, спал или вообще отдыхал, и создавалось впечатление, что единственное его предназначение — следовать тенью за худым и высоким магом смерти. «Отойди!» — приказал один из семи верховных магов. «Я тебе не подчиняюсь!» — пророкотал низким голосом Давир, заступая дорогу и не давая войти в палатку. «Да как ты смеешь!» — выступил другой маг. «Да я тебя за такое развею!» «Дело ваше, конечно!» — безразлично пожал плечами воин, не двигаясь с места. «Алиар!» требовательно позвал самый старший. Юноша тут же откинул край палатки и заулыбался. Мы вас ждали немного позже. Он дотронулся до плеча до вира, и воин отошел в сторону. Прошу, проходите. Верховные по очереди не спеша проходили внутрь и рассаживались, где придется. Аляр заглянул воину в глаза, тот кивнул и снова замер с туканом, привлекая к себе внимание других магов смерти. «Объясни мне, как ходящая в тени оказалась в плену у темных эльфов?» Седой старец смотрел сурово и осуждающе. «Ты понимаешь, что это значит?» Алиар кивнул. «Они ведь получили сосуд для восьмой печати. Им осталось только провести обряд». Его колючий взгляд пополз по лицам верховных магов. «У него появились все шансы вырваться из своего заточения». «Вы представляете, какая у него сейчас сила?» Маги не выдерживали взгляда самого сильного из них и опускали глаза. «Я очень, очень огорчен!» «Мы можем его остановить!» Аляр выглядел изможденным, сказывались бессонные ночи, которые он проводил за старинными фолиантами, ища ответы на вопросы и хоть какое-то упоминание того самого древнего ритуала. — Нам нужно всего лишь разрушить стену, в которой и заточена его душа. — Да кто нам теперь позволит разрушить ее? — со своего места вскочил мах с красными волосами, грозно стукнула в пол посохом. — Нас теперь к стене даже не подпустят. — А если это сделать прямо сейчас? — робко поинтересовался юноша. Он именно так и выглядел по сравнению с верховными магами, окружающими его. Не получится. Старец удрученно покачал головой. Это как если отпраздновать рождение ребенка до того, как он родился. Да мы и не сможем ее сейчас разрушить. Это можно сделать только в определенный момент, когда солнце будет стоять в зените. Именно в этот миг было уничтожено его тело. Но мы не смогли развеять его сущности, и тогда приняли решение заточить дух в стену. Стена стала его клеткой. За прошедшие века он стал сильнее, а со временем научился тянуть энергию из земли и разговаривать со своими последователями. — А где вы его убили? — поинтересовался Аляр, подходя к столу и разглядывая карту окрестностей с обозначенной на ней стеной. Верховные маги переглянулись между собой. «Мы ведь должны точно знать это место?» «Это место возле первой заставы», — тихо ответил старец, переплетая между собой тонкие узловатые пальцы. «Именно там находится алтарь». Аляр вскинул голову и посмотрел на верховного. Теперь становилось понятно все. И нежить, которая собиралась в огромном количестве возле первой заставы, и запечатанные магией ворота смерти, и прорыв на светлые земли, и разрушение стены. «Тогда нам нужно выдвигаться туда как можно быстрее!» Аляр свернул карту, подошел к стулу, на котором висела серая роба. «Подожди», — остановил его старец. «Не спеши, у нас еще есть время». Жестом пригласил присесть на стул рядом с собой, не отводя пристального взора от ширмы в углу палатки. — У меня остались вопросы. Как только юноша опустился на стул, старец буквально забросал его вопросами. — Почему некроманты не нашли ее раньше? Как ей удалось так долго избегать столкновения с темными эльфами? Я просто хочу понять, какую она применила защиту от их теневых ищеек. «А она?» — переспросил Аляр едва заметно улыбаясь. «Никакую. Это император надел на нее обруч, блокирующий все способности и делающий ее невидимой для всех заклинаний поиска. А как только его сняли, темные эльфы сразу пришли за ней». «С твоими друзьями все в порядке? Никто не пострадал?» — спросил другой верховный маг, тоже с интересом поглядывая на ширму. Нам стало известно, что там были твои однокурсники. С кем ты заканчивал академию?» «Так и есть», — Аляр улыбнулся. «Все обошлось». «Но как?» Старец тяжело поднялся со стула и, подойдя к столу, снова развернул карту и принялся водить пальцем вдоль стены. «Там же были личи?» «Только благодаря драконам и их очищающему пламени». Но драконам запрещено вмешиваться в наши воины. Седой старец теперь вовсе не отводил своего взгляда от угла, где стояла ширма. Там была другая ситуация. Они защищали свою жизнь. Ответил Аляр, тоже оглядываясь на ширму. Глупо было полагать, что верховные не заметят, что в его палатке есть кто-то еще. Аляр никогда не забудет того дня когда его друзья появились со страшным известием о Джим. А хуже всего было, когда со своей семьей вернулся Кастиан, и ему сообщили, что его жена у некромантов. Поначалу казалось, что он попросту сойдет с ума, но в какой-то момент он замер, словно приняв для себя очень важное решение и больше не произнес ни слова. «Они нам сегодня помогут?» – задал вопрос Верховный. Ширма отодвинулась в сторону, и перед магами смерти предстали два дракона. Они были одеты в боевые доспехи. «Я, Алисия Драгон, принцесса правящего Дома Огненных Драконов, и мой спутник...» Она замешкалась, глядя на у дракона. «Он ведь так и не назвал ей своего полного имени. Сегодня мы будем с вами до конца». «Хорошо». Видно было, что печати довольны таким решением. За спинами драконов стояли двое асуров. Судя по отличительным знакам на их одеждах крылатые демоны принадлежали правящему дому Расков, государству Фериад. Маги смерти уставились на юную демоницу. Вся правая сторона ее лица была совершенно белого цвета, а глаз – льдистого оттенка. И настолько это сильно контрастировало с другой половиной лица – черными волосами и нереально синим глазом, что даже верховные не смогли скрыть своего удивления. А Элет опустила взгляд и, накинув капюшон на голову, отступила назад и встала за спиной Кассиана. Она очень смущалась того, как теперь выглядела, хотя отец сказал, что однажды все восстановится. Странно было то, что мощь ее стихии не ослабела. Стрела забрала именно часть жизненных сил, и если бы не семья, она наверняка погибла бы, а осознание того, что это сделал ее любимый старший брат, разбило ее сердце навеки вечные. И ее вовсе не утешило откровение Райнера, что он целился не в сестру. Факт оставался фактом. Если бы она не опустилась перед Арникусом в тот момент, самый прекрасный король севера погиб бы на месте». В палатку вошли вожди от огорских оборотней. С ними был Витор. Это именно он сообщил вождям о приходе великой семерки. Они были одеты как варвары, и это понятно, им предстояло обращение, и битва в их истинных ипостасях. Я хочу знать, какие шансы у моей племянницы выжить. Илиадор обвел горящим взором верховных магов смерти и надеюсь на честный ответ. — Никаких, — ответил старец удрученно, качая головой. — А самое страшное то, что если придет восьмая печать, у нашего мира тоже больше не будет никаких шансов. В Великой Книге Теней сегодняшний день записан как последняя глава. Дальше лишь пустота. Уныло процитировал он выдержку из пророчества. Поэтому, если вы еще не попрощались со своими родными, близкими и любимыми, не сказали им самые важные слова, то сделать это нужно прямо сейчас. У нас осталось несколько часов до того момента, как они снова разрушат стену, и начнется полномасштабное наступление. Внезапно все услышали незнакомый унылый звук рога и глухой рок от барабанов. «Увы!» Старец схватил свой посох и пошел к выходу. «Я ошибся. У нас нет и этих часов». По земле ползла белая дымка. Она зарождалась где-то в недрах стены. Несколько магов смерти высшего ранга, не сговариваясь, направились в ту сторону. Остановились, немного не доходя до опасного места. Они по очереди подходили ближе и протягивали вперед руку, затем быстро отступали, с тревогой поглядывая на Печатей. — Передать всем, срочно отойти подальше! — закричал старец, магически многократно усиливая свой голос, а сам двинулся к стене. — Ни в коем случае не позволяйте, чтобы туман коснулся вашей плоти! В подтверждение его слов предам поплыли испуганные возгласы, воины, чьих ног достигал туман, на глазах растворялись, сами превращаясь в белую дымку. — Выполнять! — Мак направил свой посох на белую мглу, стелящуюся по земле. Это пространственный портал. Коснувшись живой плоти, он подпитывает себя. Сначала в колокол ударили на первой заставе, оповещая, что началось наступление со стороны темных земель. За ней следом вторая, третья, четвертая. Асуры взмыли в небо. За стеной шел бой. Пока все наблюдали за туманом, который клубился с двух сторон от стены, на войско фериад и Темной Империи напали из глубины страны, со спины. «Мы должны им помочь», — тихо проговорила Алисия, подходя к Дару и дотрагиваясь до его руки. «Возьми на себя третью и четвертую заставы», — она подняла взгляд в синее небо. «А я останусь здесь, возле первой. Как только увижу алтарь, сделаю все возможное, чтобы разрушить его». «Пожалуйста, будь предельно внимательна!» Дар накрыл своей ладонью тонкое запястье принцессы, поднял ее руку и слегка прикоснулся губами. «Их магия чужда нам, само их существование оскверняет землю. Я говорю о неживых, без зазрения совести, творящих в этом мире свое черное дело». «Хорошо», — пообещала Алисия, глядя в глаза дракона. «И ты тоже!» Она смущенно отвела взгляд. Будь осторожен. Драконы разошлись в стороны, а через мгновение уже взмыли в небо. Сделали пару кругов, словно запоминая друг друга. И каждый полетел в своем направлении. Как только Алисия оказалась на темных землях, она быстро оценила обстановку. Дело было безнадежным. Такого количества нежити ей еще не доводилось видеть. А еще... Не было никакой возможности помочь воинам прямо возле стены. Очищающее пламя сожжет без разбора и живых и мертвых. Она издала боевой клич своего дома и направилась вглубь страны, чтобы отрезать основную волну. Вдалеке ей вторил дар. Ей показался знакомым его боевой клич, но она так и не смогла вспомнить, к какому дому он принадлежит. Асуры и имперцы, завидев в небе драконов, воспряли духом, а когда драконы развернулись и начали снижаться, изрыгая пламя на нежить, воины радостно подхватили их клич и ринулись в бой с еще большим ожесточением. Тем временем на светлых землях туман поднялся чуть ли не до половины стены и стал непроницаемым, и каждый ощутил в нем чужое присутствие. Воины выхватили оружие, резко смолкли барабаны, Наступила тишина. Никто не говорил, не шевелился, все ждали. Белая дымка пошла зелеными всполохами, раздался оглушительный хлопок, а следом последовал жуткий гул. Туман исчез, и все увидели, что вдоль стены в несколько десятков рядов выстроились темные эльфы, а перед ними жнецы, полностью закованные в необычную броню, по которой периодически пробегали зеленоватые молнии. Возглавляли это воинство личи, облаченные в белоснежные балахоны. У них не было посохов, лишь наручи, украшенные разноцветными камнями и рунами. Ни один из них не шевелился, кажется, даже не дышал. Всем назад!» отдал приказ один из печатей, завидев жнецов. «Маги смерти вперед!» «И всех стихийников сюда!» Личи равнодушно наблюдали за поспешными действиями магов смерти и ничего не предпринимали. Но в тот момент, когда маги смерти из светлых земель воткнули в землю посохи и начали резать свои ладони, личи развели руки в стороны, согнули в локтях и резко свели вместе наручи. Раздался гулкий звук, будто застонала сама земля. И перед темными эльфами выросла прозрачная стена. Теперь они были недоступны ни для одного заклинания. Им нужно было время. Они ждали. Началось. Тихо проговорил старейший из семи печатей, указывая рукой на первую заставу. Отправьте туда самых лучших воинов. Кому-то нужно будет пробиться к алтарю, пока мы будем пытаться разрушить стену.